Люба не заметила, что говорит шёпотом, а вовсе не мысленно. Как ни странно, от этих тихих, наполненных отчаянием и болью, но произнесённых вслух слов ей стало легче и даже как-то спокойнее. Сидя в комнате наедине с Андреем, она испытывала только животный страх за своего детёныша и не в состоянии была даже про себя произнести эти ужасные слова, не говоря уж о том, чтобы озвучить свои подозрения Бегорскому. Ей было стыдно перед Андреем, стыдно за то, что у неё такой сын, и стыдно от того, что она не может перестать его любить, жалеть и беспокоиться о нём. Зато сейчас Она всё проговорила и в голове прояснилось. Она почувствовала, что сможет спокойно, ничего не напутав и не испортив, провести переговоры с похитителями. Андрей был прав. Горячий душ и в самом деле помог. Она переключила кран на холодную воду и вздрогнула от обжёгших кожу струй. Постояла, сколько смогла вытерпеть, потом снова включила горячую воду. и снова холодную. Все, теперь можно выходить. Люба с силой растерлась белым махровым полотенцем, кожа покраснела и начала гореть, бросила взгляд в зеркало и поразилась произошедшей в ней перемене. Она стала почти такой же, как была всегда. Почти. Седые пряди никуда не исчезли, и синяки под глазами остались, но сами глаза уже не были потухшими, В них светилась сосредоточенность и решимость. Даже овал лица словно подтянулся. Она разобрала руками волосы на пробор и внимательно всмотрелась в своё отражение. Давно пора начать краситься. Седых волос уже много, а теперь и новая седина добавилась. Но цены в парикмахерских так взлетели, была бы то уме рядом, она бы сделала любя чудесную головку. А сестра далеко. Люба расчесалась, собрала отросшие волосы в тугой хвост на затылке, перетянула аптечной резинкой, потом тряхнула головой, сняла резинку и отыскала в стоящей здесь же косметички пластмассовую французскую заколку, которую Аэлла когда-то подарила Лёле, и которую уже года 2 с тех пор, как Лёля стала носить короткие стрижки, валялась без дела. Вот и пригодилась. Накинув халат, Люба выскользнула из ванной, добралась до стоящего в прихожей гардероба и достала брюки и тёмный глухой свитер. Ей от чего-то казалось, что в привычной домашней одежде она будет расслабленной и не сможет поговорить по телефону с похитителями так, как нужно. Из комнаты до неё донеслись голоса Андрея и Лёли. Значит, дочка проснулась и ждёт своей очереди, чтобы занять ванную комнату. Интересно, что ей сказал Андрей? Правду или всё-таки пощадил девочку? Одевшись, Люба вышла в большую комнату. Андрей расхаживал взад и вперёд, а Лёля сидела на диване, сгорбившись и зябко кутаясь в шаль, накинутую поверх ночной сорочки. Лёлечек, и диванны свободен. сказала Люба. Давай быстрее, уже 20 минут восьмого. Сейчас я сделаю завтрак. Не торопись, мама, глухим голосом откликнулась дочь. Я не пойду в университет. Я останусь дома. Почему? всполошилась Люба. Ты плохо себя чувствуешь? Ты заболела? Мама, как я по-твоему должна себя чувствовать, когда с моим братом произошло такое несчастье? В голосе Люли послышался вызов. Я останусь дома и буду ждать. Я всё равно ни о чём не смогу думать, кроме Николаши. Какие уж тут занятия? Университет не имеет значения, когда в семье горе. Люба собралась было что-то возразить, Но внезапно вспомнило смерть Евгения Христофоровича. Она тогда тоже прогуляла занятия в институте, потому что нужно было быть рядом с родиком, и никакие наказания за прогул не казались важными и значимыми рядом с необходимостью помочь любимому и поддержать его. Хорошо. Она согласно кивнула головой. Оставайся. Но завтракать всё равно надо и умыться тоже надо и одеться. Иди, Лёлечка, иди. И снова она поймала себя на том, что собственные боль и ужас как-то поблёкли рядом с необходимостью утешить и поддержать дочь, защитить своего ненаглядного детёныша. Опять получается, что Андрей оказался прав. Он сказал Лёле правду, не стал её щидить, и теперь Любе придётся больше думать о дочери и меньше о собственных переживаниях. За завтраком Лёля была молчалива и печальна и почти ничего не ела. Любе тоже кусок в горло не лез, а Андрей поел с завидным аппетитом и не уставал нахваливать оладьи с яблоками. "Девчонки, вы ведёте себя совершенно неправильно", говорил он. "У нас будет тяжёлый день, пока непонятно, как он будет складываться, но силы нам всем точно понадобятся. Ешьте, как следует". Но Люля все равно вяло ковыряла в тарелке ножом и вилкой, а Люба послушно запихивала в себя оладьи, не ощущая ни вкуса, ни запаха. Телефонный звонок раздался без четверти девять. Андрей взглянул на часы и усмехнулся. — Не терпится им. — Иди, Любаш, ответь. Люба глубоко вздохнула, мысленно повторила про себя не нервничать, ничего не перепутать, И обязательно потребовать, чтобы дали поговорить с Колей. Ни в чем не уступать, настаивать на своем. — Ну и как наши дела? — осведомился звонивший. — Собрали денежки? — Да. — Ну тогда запоминай, мамаша. — Нет, я ничего не буду запоминать, пока не поговорю с сыном. — А больше ты ничего не хочешь? — Больше ничего. — Да. — Только разговор с сыном. Я должна быть уверена, что с ним все в порядке, иначе денег не будет. — Ты смотри, она еще условия нам ставит, — весело удивился похититель. — Или ты такая храбрая, потому что у тебя на хребте менты висят? — Так ты имей в виду, если ментов наведешь, сына живым не увидишь. Я перезвоню. Люба растерянно положила трубку и обернулась к стоящему рядом Бегорскому. — Отключились. — Отключились. Он, наверное, рассердился. Я как-то не так с ним разговаривала. Я всё испортила, да? Андрей Ласково обнял её. Успокойся, Любаша, ты всё сделала правильно. Но этот похититель же не полный идиот. Он не станет долго с тобой разговаривать, потому что не может быть уверен, что рядом с тобой не стоит опёр. Если твой телефон подключили к аппаратуре, то он не будет рисковать тем, что его звонок могут засечь. Он будет звонить несколько раз через короткие промежутки времени, но из разных автоматов. А если он звонит из автомата, то понятно, что Коля рядом с ним нет. Ему нужно его доставить к телефону, чтобы выполнить твоё требование. Вот посмотришь, минут через 10-15 будет следующий звонок. И опять Андрей Бегорский оказался прав. Звонок последовал очень скоро. "На, поговори с сыночком", буркнул похититель. Сердце у Любы замерло. Что она сейчас услышит? Слабый голос избитого и изтерзанного сына. Она этого не вынесет. Умрёт в тот же момент. Нет. Надо держать себя в руках. Надо, во что бы то ни стало, чего бы это ни стоило. "Мама", послышалось в трубке. "Мама", не мать, как обычно, а мама. Наверное, ему очень плохо и очень страшно. Её маленькому Николаше, её солнышку, её сокровищу плохо, страшно и, может быть, больно. Коля, как ты? Как с тобой обращаются? срывающимся голосом спросила Люба. Я в порядке, мам. Только сделай так, чтобы меня побыстрее отпустили. Ладно. Голос сына был необычно тихим и слабым, и Люба чуть не расплакалась, но постаралась держаться. «Коленька, мы нашли деньги, мы заплатим, ты там держись и ничего не бойся, мы сделаем все, чтобы тебя отпустили как можно скорее, ты...» Но в трубке уже раздавался насмешливый голос одного из похитителей. «Хватит, мамаша, поговорили и будет. Ждите, перезвоню, и чтобы без глупостей...» — Ну вот, видишь, — сказал Андрей, когда Люба положила трубку, — я же говорил, они будут звонить в несколько приемов из разных автоматов, чтобы их не засекли. Как Коля? — Не знаю, — вздохнула Люба. — Кажется, он очень напуган. Голосок такой тихий и слабенький. Я никогда у него такого голоса не слышала. Ты же знаешь, Коля всегда такой самоуверенный, непробиваемый. — Ой, Андрюша! — она покачала головой. — Слава богу, он жив! — Слава богу, он жив! Даже если его там избили, это уже не так страшно. Это не в первый раз. Я его подниму на ноги, выхожу. Я привыкла. Или в больницу положу, если надо. Такой опыт тоже есть. Андрей отстранился и внимательно посмотрел на неё. Ты никогда не рассказывала, медленно произнёс он. Почему? А что рассказывать? в отчаянии выдохнула Люба. Чем гордиться? Мы с родиком от всех скрываем Колькино похождение. Нам стыдно, что мы вырастили такого сына, она понизила голос и почти шёпотом произнесла. Мы даже от Лёльки стараемся это скрыть. Он играет на деньги, пьёт, гуляет, ввязывается в сомнительные авантюры. Он постоянно кому-то должен, он постоянно кого-то обманывает. Его подстерегают и бьют, он ворует дома деньги и ценности. чтобы расплатиться. Он занят каким-то бизнесом, за который его могут в любой момент посадить, потому что там бесконечные финансовые и налоговые нарушения. Андрюша, мы с Родиком живем, как на пороховой бочке. Мы не ложимся спать, пока Колька не вернется. Домой или хотя бы не позвонит и не скажет, что с ним все в порядке. Мы каждый день ждем беды. О чем тут рассказывать? Не дай бог, папа узнает. У него и так высокое давление, и вообще он же старенький. Иму нельзя волноваться. Ты знаешь, папа очень ослабел после Пуччи и смерти Григория. Всё это его совершенно подломило. Он стал таким вялым, равнодушным, иногда плачет. Ты можешь себе представить моего папу плачущим? Нет, очень серьёзно ответил Бегорский. Это невозможно представить. Я, конечно, мало его видел, всего несколько раз. Но по твоим и Родкиным рассказам Очень хорошо представляю Николая Дмитриевича. Он всегда был таким сильным, несгибаемым, мужественным. Вот именно, кивнула Люба. И у него остались эти самые несгибаемые представления о том, какой должна быть наша семья, какими должны быть мы с родиком и наши дети. Если мы окажемся не такими, как он думает, он этого не перенесёт. Так что от папы мы вынуждены скрывать не только Лизу и её детей, но и проблемы с Колей. И в своей комнате появилась Лёля и вопросительно посмотрела на мать. "Ну что, они уже позвонили, я слышала. Почему ты ничего не говоришь?" Люба объяснила, что ей удалось поговорить с Николаем, но условия обмена похитителей пока не оглашали, придётся ещё немного подождать. Лёля отправилась на кухню варить кофе, а Люба с Андреем остались возле телефонного аппарата. Ожидание затягивалось и стало уже невыносимым, и Люба положила руку на трубку. Ей казалось, что так она будет чувствовать себя ближе к сыну. Наконец они позвонили и торопливо изложили процедуру обмена, которая оказалась довольно незамысловатой. Деньги следовало положить в определённую ячейку на Павелецком вокзале и закрыть её на определённый шифр, после чего ехать на другой конец Москвы, на Ясный проезд и там ждать у дома номер 10. Я поеду с вами, тут же заявила Лёля. Ни в коем случае, отрезал Андрей. Ты останешься дома. Но я хочу увидеть Колю, и вообще я хочу знать, что происходит. Вы уедете, а я буду тут сидеть, как кукла, волноваться и не знать, Как всё происходит? Где вы? Что с вами и с Колей? Вдруг что-нибудь пойдёт не так, а у вас даже не будет возможности позвонить мне, и я тут буду с ума сходить. Нет, нет и нет, я еду с вами. Нет, нет и нет, повторил следом за ней Бегорский. Ты остаёшься дома, и это не обсуждается. Но почему? Потому что я так сказал. Я знаю, как лучше для всех, в том числе и для Коли. Лёля плотнее закуталась в шаль, опустила голову и тихонько заплакала, но она Андрея это не произвело ни малейшего впечатления. Люба кинулась было утешать и успокаивать дочь, однако Бегорский решительно взял её за плечо. Любаш, не отвлекайся от главного. Одевайся и поедем. Ну, Лёля, ничего с ней не случится. Поплачет и перестанет. После третьего звонка похитителей Люба снова начала нервничать и плохо понимала, что происходит. Андрей вывел её из дома, усадил в свою машину. Поезд на вокзал, но ничего этого она, как будто и не заметила. Очнулась только тогда, когда машина остановилась, и Андрей сунул в её сумочку толстую пачку долларов. Номер ячейки, помнишь? Да? рассеянно кивнула она. И шифр помню точно. Ничего не перепутаешь. Я же велел тебе сразу всё записать. Ты записала? Нет, я так запомнила. Люба, ну куда это годится? рассердился он. Я тебе русским языком сказал: сразу всё запиши и возьми бумажку с собой. Почему ты не сделала, как я велел? Андрюша. К Любе понемногу стало возвращаться самообладание. Я никогда не путаю цифры и не забываю их. Для меня цифры, как для тебя слова, или как запись ходов в шахматной партии. Не волнуйся, я всё сделаю как надо. Ты со мной пойдёшь? Нельзя, Любаш. Если они за тобой наблюдают, то могут подумать, что я из милиции. Не надо их провоцировать. Будем делать так, как они велят, чтобы всё это поскорее закончилось и Кольку вернули. Люба вышла из машины, сделала несколько шагов в сторону здания вокзала, но внезапно вернулась, открыла дверцу и заглянула внутрь. Андрюша, да, что-то забыла. Нет, я хотела сказать. А если Колю не вернут? Почему не вернут? стёрнул брови Андрей. Мы делаем всё, как они сказали. Мы не обратились в милицию, мы собрали деньги и беспрекословно выполняем все их требования. Почему они не вернут Колю? Ну, я не знаю. Может быть, они захотят ещё денег. Ведь говорят же, что шантажистам нельзя платить, иначе этому не будет конца. Насчёт шантажистов согласен, а насчёт похитителей нет. Это совсем другое. Им всегда платят, и не только обычные люди, но и целые государства. Иди Любаш, и не думай ни о чём плохом.